Глава первая. Следователь. «Вот интересно, руку за компанию с кольцами утащили или со зла оторвали?» — поинтересовался у судмедэксперта, молоденького паренька по имени Луис Фейн. Видимо, сослали сюда на практику. В конце концов, зачем он на кладбище? Жертва, конечно, мертва, но причина установлена еще до похорон. Я присмотрелся к лежащей в гробу девушке. Молодая, только похоронена. Рыжие волосы до сих пор сияют. Кожа нежная, белая, словно фарфор, а губы яркие, красные. Можно решить, что просто спит. Но темный след на шее говорит о характере травмы. Перелом шеи. Насколько знаю, жертва Клариса Лаберт попала под магмобиль незадолго до своей свадьбы. Такая нелепая смерть. Выбежала на дорогу во время похода за покупками и не посмотрела по сторонам. Может, подбирала что на свадьбу, которой не случилось. Жизнь — жестокая штука. Я за восемь лет работы в управлении и два года службы на передовой повидал всякое. Но смерть молодых всегда вызывает грусть и даже тоску. «Возможно, воры торопились», — парнишка озадаченно пожал плечами. «Был бледен, но держался молодцом, хотя на девушку смотрел так, будто готов пустить слезу». «Может быть», — повел я головой, оглядывая помещение склепа. На полу валялись кубки, несколько саркофагов были открыты. Каменная крышка от места упокоения Кларисы разлетелась по полу крошевом. Вот только много ценного оставили. Просто проигнорировали. Например, кольца, которые утащили вместе с рукой, вряд ли дороже ожерелья на шее умершей. Этот булыжник явно стоит целое состояние, но рука оказалась важнее. Может, среди колец нашелся сильный артефакт. Жалость к девушке усилилась. Молодая, в красивом белом платье и без руки. Мало того, что ушла слишком рано, что ее отправили в гроб в подвенечном платье, так еще и лишили конечности. «Послушай, а сколько усилий надо приложить, чтобы так ровно срезать кисть руки?» — поинтересовался я. «Разрез очень ровный, резали чем-то острым. Точнее, срубили. Видите эти следы на кости? А тут кожу просто оторвали». Он аккуратно приподнял руку девушки. «Похоже, что мечом. Очень похоже», — заключил серьезным тоном интересные воры берут склепы с мечами наголо а невеста точно упала сама что парнишка растерянно моргнул это не ограбление пояснил я не ограбление но ведь вещи украли да украли и руку тоже в общем все тут опечатать задокументировать и описать каждый дюйм пространства и пожалуй покопаюсь в делах рода лаберт есть жрец ланкастер он резко выпрямился еще не отошел от академии В управлении я в статусе следователя. Жрецом я был на передовой. Простите. Он резко побледнел, сравнявшись цветом лица с трупом. Спокойнее, это просто замечание. Закатил я глаза. И меня не выгонят, как всех ваших секретарей. Зависит от твоей описи. Широко улыбнулся, хотя внутренне рыкнул. Похоже, мои проблемы с поиском секретаря создают мне репутацию зверски требовательного начальника. Но я ведь душка временами, когда общаюсь с Джослин. Покинув склеп, я огляделся, просканировал пространство и сосредоточил внимание на сторожа, мистере Дерби. «Кто обнаружил разграбление?» «Я и обнаружил», — закивал седовласый, но крепкий мужчина. «Склепы местных богате...» «То есть аристократов находятся под защитой». «Пришло оповещение по артефакту. Я вызвал служителей управления и отправился проверять». «То есть оповещение пришло при прорыве защиты?» «Нет, защита стояла. Ее сломали ваши». Махнул он рукой, огладив небритый подбородок. «Значит, кто-то уже был внутри, когда сработала защита. Он проник незаметно?» «Да, шумел, разбрасывал вещи. Я в окно видел, как пролетела крышка саркофага, потому и не стал заходить. Верное решение», — кивнул я. «Иначе бы у нас не было свидетеля». И подмигнул. Он моего юмора не оценил, испуганно глянул на склеп. «Горе-то какое! Хоть и богатей, а жалко!» Мать так рыдала над дочкой. Красивая она, молоденькая. Да тут новая беда. Не дают ей спокойно слиться со стихией. «Девушку жаль», — согласился я со вздохом. Еще что что-нибудь интересное запомнилось? Может, замечали странное? Вроде обычно все. Защита вокруг кладбища стоит. Умертвия появляются редко. За этим тщательно следим». Мгла, к сожалению, властвует и здесь. Но в небольшом количестве. Эта субстанция просачивается через разлом. Путь в другой враждебный мир. Она поднимает мертвых, отравляет живых, порождает чудовищ. Мгла может долгое время сохраняться в теле и потом сообщить о себе уже после смерти, поднять умертвие, впитаться в землю и проявить себя позже. Ничего особо опасного, но кладбище огражено защитным куполом не от воров. Артефакты слежения на входе работают? Есть мысли о том, как злоумышленники проникли на кладбище. Работают, кто приходил, ушел. «Деньги тут платят хорошие, я стараюсь не потерять свое место. Можете не сомневаться, слежу тщательно. А мыслей никаких. Сам не понимаю. Потому и сюда прибежал. Думал, ошибка. Зря вызвал. Успею воротить в участок, если артефакт брахлит. «Понятно», — хмыкнул я. «Спасибо. Если что-то вспомните или заметите что-то необычное, свяжитесь со мной». И протянул ему визитку. «О, Ланкастер?» — присвистнул он. «Да, это я. Ведущий следователь города». «Убитые тыква осматриваю, мародеров ищу, а меня за это в отпуск». «До встречи, мистер Дерби», — улыбнулся, двинувшись прочь по узкой дорожке между склепами. «Ну вас, не сглазьте, пробурчал он, срывая с моих губ смешок. «Простые люди предпочитают встречаться со служителями управления как можно реже, и мне не в чем их винить». На этом утренние дела были завершены. Правда, растянулись они до обеда. Я добрался до Центрального управления, там выдал своему нервному секретарю список поручений. Следовало связаться с родом Лаберт, установить список украденного и приняться за отслеживание пропавшего по скупщикам и ломбардам. Также мне требовалось досье на умершую и ее семью. А заодно я попросил проверить сторожа, вдову Клеминг и до кучи её соседа. И даже образцы тыкв. «Вы и сторожа подозреваете? Он же поднял тревогу и помешал». Уилборн растирал стекла очков бархатной тряпицей. Видимо, надеялся, что список поручения только кажется большим. Я подозреваю всех, даже тебя в сговоре со вдовой. Уж больно легко она добилась своего. «Как, меня?» Растерялся он и бросил испуганный взгляд на ящик стола. Прищурившись, я рванул к нему, дернул на себя ручку. «Ага», — воскликнул радостно, указывая на ну, наполовину доеденный тыквенный пирог. «Взятка!» «Следователь...» «Следователь Ланкастер виноват», — подсказал я ему, подхватывая пирог. «Как раз не обедал. Судя по всему, готовит вдова вкусно, раз мой секретарь меня предал. Клянусь, этого больше не повторится». «Клянусь», — кивнул бедный парнишка, — «больше не повторится. Похоже, скоро придется распрощаться и с ним. А он уже десятый по счету. Моя исполнительная и трудолюбивая звездочка Молли получила от меня замечательные рекомендации и теперь трудится в казначействе дворца, А я остался один. Буквально она еще и жениха нашла. Мы, конечно, не встречались официально, но с ней было приятно иногда сбросить пар. В постели она так же исполнительна, как и на работе. Но вообще она стала единственным секретарем, которого я пустил и в личную жизнь. Все же считал, работу и постель смешивать нельзя. Только Молли была исключением из правил. Вторую такую не найти, но я не терял надежды нанять достаточно расторопного секретаря. Уилборна вот пришлось взять, потому что никто не находился, а я рисковал утонуть в бумажках. От обеда в тыквенном пирогом с бодрящим отваром я просмотрел документы на подпись. И вдруг понял, что кроме нескольких висяков, которые вряд ли получат ход из-за международных проблем, на мне и нет никаких крупных дел. Большая часть закрыта, а по другим проблемам весь этот месяц уносились коллеги. «Уж не с легкой ли подачи Джослин я вдруг остался с делами о тыквах и отрезанной руке? Вот же хитрюшка. Взялась за меня серьезно. Уважаю». Посмеиваясь над тем, как милая женушка Итана ловко меня обвела, я занялся изучением системы безопасности выставочного зала. В ней нашелся серьезный изъян из-за разбалансировки сетей, а исправить за раз не выйдет. Но воспользоваться ей довольно сложно. Надо найти и разломать стены, протиснуться в воздуховоды — Риск минимален, но я все равно порекомендовал отложить выставку до решения проблемы. Правда, помимо этого косяка, рекомендаций сформировалось много, потому продолжить пришлось уже в своей квартире, пока я пытался придать себе приличный вид. А Джослин права. Синяки-то стали моим естественным дополнением. И вдова как-то странно вздыхала, все пыталась меня накормить. Может, я начал вызывать в женщинах жалость вместо желания? Бред. Фыркнул улыбнулся своему отражению и вновь уткнулся взглядом в отчет. В конце концов, если и так, ничего плохого в этом нет. Жалостливые женщины еще более внимательные, не только приласкают, но еще и накормят. «Опять работаешь?» — послышался от входа в спальню голос Джослин. «Зря я выдал тебе ключи», — пробормотал, спешно записывая последнюю рекомендацию. «Ты сразу решила, что имеешь право распоряжаться моей жизнью. Все вы женщины одинаковые». «Ключи я сама взяла после твоего последнего ранения», — напомнила она. «Ну да, было дело. Границы стран только недавно открыли, после 15-летней изоляции. И преступники рванули к нам волной. Вот на зачистке склада с наркотиками меня и зацепило взрывом. Само собой, моим лечением занялась Джослин. Она же наполовину целитель, а на другую жнец. Так что, если не согласишься с ее доводами, сама врежет, сама залечит. Очень удобно». И не всегда безопасно, если ты ее друг. Картер, мы сегодня идем отдыхать. Она забрала из моих рук папку и отложила ее на комод. Ого, ты красотка! Улыбнулся я. Вороны и волосы девушки были собраны в высокую прическу. Изящное изумрудное платье подчеркивало хрупкость фигуры. Зеленые глаза оттеняли дымные стрелки. На алых губах играла дружелюбная улыбка. В таком виде надо выбираться с Итаном, а не со мной. Не волнуйся, у меня есть наряды и для него. Она потянулась к моей шее. «Нет, не чтобы задушить, а в желании поправить платок». «Ты серьезу думала заставить меня отдыхать?» «Заставить кого-то отдыхать невозможно. Но я надеюсь, что ты оценишь возможность провести вечер не за бумагами. Театр тебе понравится», — выступает бывшая оперная дива. «Я слышал про этот спектакль. Убийство среди зрителей. Это же настоящая пытка. Наблюдать убийство, но не иметь возможности его предотвратить или раскрыть. Хватит ворчать». Захихикала она, вцепившись в мой локоть. «Это же действительно интересно. Убийство среди зрителей — полное вовлечение в процесс. И будет история любви. Уверена, актриса тебе понравится. А можно убьют меня, чтобы это раньше закончилось? Давай проведем вечер хорошо, Картер. Отдохнем вместе. Мы же редко видимся». Она расстроенно надула губы, и я мгновенно оттаял. «Да, ты права. Если из меня не вытекают литры крови, увидеться не получается». Джослин радостно улыбнулась. На душе потеплело. Она же просто волнуется за меня. Надо это ценить. Идем, сестренка. Спорим, я отгадаю, кто умрет до конца первого акта?» — предложил весело, поиграв бровями. «Но такое я спорить не собираюсь», — фыркнула она. Императорский кортеж пропустили без проблем. Так что нас миновала беда пробок, но это не особо обрадовало. «Я следователь, хоть и известная личность, но предпочитаю держаться в тени». А тут рисковала ослепнуть от вспышек артефактов. Джослин совершенно не светская особа. Приемом она предпочитает посиделки в библиотеках или работу в своих лабораториях, потому газетчики сходили с ума в желании получить ее изображение не в военной форме, а в платье. Ну и заодно снимали меня. Впрочем, кто-то вспомнил, что я могу быть не только красивым дополнением к властной императрице. «Следователи Ланкастер сегодня сообщили, что вы будете обеспечивать безопасность сердца льда. Обратилась ко мне миловидная журналистка. «Это не совсем так», — улыбнулся я. «Нам не лишь консультация, но на презентации я поприсутствую. Иначе Захари пожалуются Итуну, и потом меня отчитают за халатное отношение к должностным обязанностям. Мой лучший друг смертельно опасен в двух случаях — в бою и за чтением лекций. В случае первого хоть быстро умираешь, а при втором варианте гибнешь медленно и мучительно. «Картер, уведи меня!» Когатки Джослин болезненно впились в мой локоть. Сигнал был принят. Я отдал приказ, и охрана оттеснила журналистов. Мы сумели миновать фойе, а здесь нас встретил владелец театра Аднот Дюваль. Акриец по происхождению, но сумевший отлично устроиться в нашей грече любимой столице Кириуса, Алисвейле. Моложавый брюнет с тонкими, напомаженными усиками расплылся в комплиментах красоте императрицы. Удивительно, как женщины в такие моменты удерживают себя от закатывания глаз, особенно такие прямолинейные, как Джослин. Но моя подруга была вежлива, хотя все же уколола ответным комплиментом по поводу его костюма. Бедняга так растерялся, будто его никогда не хвалили женщины. Наблюдая за этой забавной картиной, я потерял бдительность, и тогда в мой второй локоть впились другие женские коготки. «Картер, я глазам не поверила, когда увидела тебя», Зашептала мне на ухо Гвинет. А ты говорил, что не любишь шумные сборища? Не люблю, подтвердил я, сухо улыбнувшись своей самой большой ошибке последнего года. А всего лишь сделал то, что всегда себе запрещал: позвал ее в свою постель во второй раз, и она пришла, а теперь пыталась вернуться на постоянку. Могу оправдать себя тем, что на момент знакомства она казалась такой же беспроблемной, как моя звездочка Молли, а еще от нее очень приятно пахло. Инстинкты, помноженные на усталость и податливость красивой девушки, и вот я не знаю, как избавиться от настойчивой драконицы. «Здравствуй, Гвинет», — кивнул, просканировав ее взглядом. «Красиво, как всегда. Сияющие золотые волосы, серые глаза, нежная кожа, идеальная фигура, потрясающий свежий аромат. Характер бы ей еще помягче и меньше притворства, цены бы не было». «Я так скучала, Картер». Она же надула пухлые губы. «Вы нас задерживаете». Холодно отметила Джослин и одарила побледневшую блондинку знакомым ледяным взглядом, который явно позаимствовала у Итона. О, эм!» — заблеяла Гвинет, прошу прощения, императрица, и принялась пятиться низко, опустив голову. А моя императорская подруга утянула меня в ложу балкона для особенных гостей. Мягкая мебель, отдельный бар, дорогие ковры под ногами, все по высшему разряду. Джослин, я пораженно прижал к груди руку. Ты бесподобно царственно. «Спасибо», — мило улыбнулась она, быстро сбрасывая образ императрицы. «Ты так вцепился в мою руку, что я сразу поняла, пора спасать». «Но кто она? Может, нужна помощь?» «Очень нужна», — закивал я. «Буду брать тебя на каждое расставание с настойчивыми женщинами. Жаловаться, что ты не отпускаешь меня спать с ними больше одного раза». «Картер», — прыснула она, толкнув меня в плечо. «Я серьезно. Кто она? Это по работе?» «Да нет, бывшая... Хм, любовница». «Правда?» Джослин недоверчиво прищурила зеленые глаза. «Вы встречались? Были близки?» «Ты правда хочешь услышать подробности?» «Нет», — смутилась она на миг. «Просто ты ничего не рассказываешь о своей личной жизни. Я рада, что тебя все же привлекают женщины», — хихикнула, одарив меня снисходительным взглядом. «Иди ты!» Отмахнулся я, направляясь к диванчику, и расслабленно на нем развалился. «Знаешь же, я женат на работе». «Гвинет — исключение?» Джослин аккуратно присела возле меня. Глазки подруги сияли любопытством. «Я действительно редко рассказываю о том, с кем провожу ночи. Были бы постоянные отношения, поделился бы с друзьями радостью, а так... Зачем унижать понравившихся мне девушек? Мы хорошо провели время, в курсе только двое, так что и расставание проходит без проблем. Зависит от того, какая легенда смущает тебя больше. Что я по мужчинам или бабник?» Она недоверчиво присмотрелась к моему улыбающемуся лицу. Вот пуск я тебя отправила. Может приказать жениться? Джослин, кашлянул я, резко выпрямляясь, признавайся, за что ты мне мстишь. Скажешь что же, Картер. Снова она это делает, закатывает глаза. Я просто забочусь о тебе. Хочу, чтобы ты был счастлив. И мне не так важно с кем. Если ты счастлив, перебирая женщину, это твое право. Тогда я вполне доволен жизнью, сестренка. Я приобнял ее за плечи. Не надо нам таких приказов, а то поссоримся. Хорошо. Она положила голову мне на плечо и довольно улыбнулась. Свет в зале притушили. Ну вот. А я не успел присмотреться к гостям. Мы с Джослин, конечно, не спорили. Но если не отыщу в толпе будущий фальшивый труп, она будет припоминать мне это до следующего промаха. Как она там говорила? Убийство во втором акте? Заиграла нежная мелодия. Занавес плавно поднялся, демонстрируя декорацию, изображающую жилую гостиную. Зарезным деревянным столиком в глубоком кресле сидела девушка, самым мрачным видом потягивая жидкость из бокала. «Надоело, надоело!» — воскликнула она, тряхнув рыжий гривый волос, и подскочила с места. Яркие голубые глаза сверкнули злобой, накрашенные красной помадой губы исказились в жесткой усмешке. «Не захочу и не выйду замуж, никто меня не заставит!» Приподняв подол платья до да обтянутого кружевом колена, притопнула острым каблучком, и запела чистым, глубоким, хорошо поставленным голосом. А до меня начал доходить истинный масштаб надвигающегося бедствия. «Только не говори, что это мюзикл», — прошипел я Джослин на ухо. «Разве ты не знал?» — притворно удивилась она. «Этот спектакль нашумел на всю столицу, а ты, ведущий следователь Ланкастер, был не в курсе, что это мюзикл? Придушу, не посмотрю, что императрица». Отозвался я уныло, откидываясь на спинку дивана. «Ладно тебе, переигрываешь». — хихикнула она, глянув на меня точно кошка на полудохлую мышь. «И с кем я связался? Лучше понаблюдай за настоящими актерами. Это ведь она, Бренда Скотт». «Как алкоголь?» — предположил я, глянув в сторону бара, но сразу отбросил эту идею. «У меня хоть и навязанный отпуск, но за императорскую подругу отвечаю головой. Как оперная дива!» — фыркнула Джослин, вновь сосредотачивая взгляд на сцене. Тяжело вздохнув, я снова выпрямился. Бренда действительно была хороша. Яркая внешность, изящные движения, красивая сопрано. Она будто парила по сцене, играя взбунтовавшуюся дочь высокого рода, умницу-красавицу, метательницу кинжалов и вообще идеал. Я даже залюбовался. В конце концов, картинка весьма привлекательная. Но потом к девушке присоединился другой пивун, и интерес пропал. Потому пришлось вернуться к пари с самим собой, отыскать будущий сценический труп. Взгляд заскользил по рядам зрителей. Логичнее всего было разместить актера поближе к сцене, потому в первую очередь я оценил сидящих там людей и нелюдей, приметил несколько особо скучающих, запомнил пустые места, дальше принялся приглядываться ко всем. Даже заприметил одного воришку. Похоже, теперь владельцу театра предстоит бледнеть и передо мной. Вряд ли кто-то орудует здесь без его разрешения. Вскоре я все же отвлекся, когда на сцене вновь появилась Бренда. «Само собой, увлекся не пением, просто она переоделась в платье с глубоким разрезом спереди. Но могу себя оправдать с тем, что ее ножками любовались все в зале, даже женщины. Красивые. Ну и Бренда тоже. За компанию». К концу первого акта я приметил несколько потенциальных трупов и указал на них Джослин. К тому моменту уже смирился и с пением, и с танцами, а Бренда стала просто ножками, за что я получил от подруги подзатыльник. Ох уж эта женская солидарность. Какой то иногда грубый, надулась она. Ну, сама посуди. Она так ими машет, что заслоняет лицо. Попытался оправдаться я, разливая нам морс, и принялся водить над бокалами артефактом для определения ядов. Таков сценический образ, вмешалась в наш разговор новое действующее лицо. В ложе появились эти самые ножки. Я узнал их по глубокому голосу. И вы в нем хороши, миссис Скотт. Наклеив на губы вежливую улыбку, обернулся к девушке. Что ж, это действительно была она. Только актриса успела переодеться в более представительное платье, к сожалению, без разреза. Напротив, голубая шелковая ткань, украшенная белыми оборками, скрывала все. Даже ладони прятались под перчатками, а рыжие волосы были собраны синей лентой в простой хвост. «Я актриса, такова моя роль», — скромно потупилась она, склоняясь перед поднявшейся Джослин. «Мне приятно, что императрица пожелала со мной познакомиться. Вы прекрасно играете. Моя закадычная подружка была невероятно мила, приблизилась и пожала покрасневшей девушке руку. А у меня случился диссонанс между тем, что представало на сцене, и картинкой перед глазами. Бренда скорее походила на прилежную ученицу школы для вечных девственниц. Закрытая поза, покорность в голубых глазах, нежная улыбка, на которой столь чуждо смотрится красная помада». «Рада с вами познакомиться, и позвольте представить моего друга», — заговорила Джослин. «Так, похоже, мне решили найти девушку. Подружку действительно стоит придушить». «Да, актриса, вы чудесная», — согласился я, прерывая ее на полусловие, и приблизился к девушкам. «Следователь Картер Ланкастер». Мой голос охрип, потому что носа коснулся свежий аромат цветов с терпкими нотками чего-то острого. Странное сочетание, но волнующее, притягательное и невероятно соблазнительная. Я почти на рефлексах присмотрелся к ауре девушки. Драконица, чистокровная, стихия воздуха. Проклятие, идеальная совместимость. «Очень приятно, следователь Ланкастер». Голос дивы тоже прозвучал ниже, с вибрирующими нотками, от которых я совершенно не к месту испытал возбуждение. «Нет, придушить Джослин мало. Надо придумать что-то более изощренное». Таких почти идеальных девушек встречалось немало. Но все же отношения разрушались, наталкиваясь на образ моей жизни. Драконы собственники. Все, даже женщины. Они не любят делить своего партнера ни с чем. А моя работа забирает всего меня, буквально. В моем кабинете есть дежурная раскладушка, весьма потрепанная, но любимая. В жизни вы другая, мисс Кот. Отметил я бессмысленно злясь на ситуацию. Миссис. Поправила она меня осторожно и мягко соединила наши ладони. Такая слабая хватка? Для девушки, что только выплясывала буйный канкан -кан на сцене. Я вдова. О, сочувствую. И себе тоже. Дива проблемная со всех сторон. Но я уже подумывал, как пригласить ее на свидание. Жаль, нельзя сразу проводить ее до кровати. Для экономии времени. Утащить эту девушку в постель будет непросто. А я ловлю кайф от вызовов на работе, а не в личной жизни. Спасибо. Она освободила руку и вновь сосредоточила внимание на Джослин, которая внимательно за нами наблюдала. «Моя подружка тоже драконица. Только ко мне она испытывает не чувство собственничества, а какой-то материнский инстинкт. Вечно пытается пожалеть, спасти, отчитать, а теперь и подыскивает мне девушку. Может, я действительно выгляжу настолько замученным работой?» «Вы надолго в столице?» — уточнила Джослин. «Нет, лишь на сезон спектакля». Бренда вновь покраснела. А я смотрел на нее, дышал через рот, но все равно отчетливо ощущал запах проблем. Но, может, увидев разгромную историю нашего расставания, Джослин успокоится? Ну и зачем это все? Лениво поинтересовался я у подруги, когда Бренда ушла готовиться ко второму акту. Захари пригласил ее на презентацию сердца льда. Он так настаивал, а я сомневалась, все же она много лет прожила в Традоне из-за закрытия границ. То есть это не из-за меня? «Картер, я не настолько отчаялась, чтобы приводить тебе девушек». Опять она закатывает глаза. «Бренда милая, робкая. Похоже, вы совместимы по запаху. Так и есть». Не стал я скрывать. «А ты серьезен в намерениях?» Прищурилась она. «Совершенно нет». Улыбнулся я лукаво. «Тогда я запрещаю». «Какая же ты все таки хитрюшка». Мне не удалось сдержать смеха. «О чем ты?» Она невинно захлопала ресницами. «Играла хуже миссис «Недоступные ножки». Но как неприскорбно это признавать? Зацепило меня простейшим приемом: Запретить дракону, трогать подошедшую ему по запаху самку? Ну да, конечно. Теперь я точно не удержу себя подальше от рыжеволосой дивы.